Аденозин разжижает кровь. Двое исследователей в медицинской школе Джорджа Вашингтона в Колумбии нашли в луке и чесноке химическое вещество, которое препятствует увеличению количества тромбоцитов в крови. Его назвали аденозином. Это вещество не разрушается при приготовлении чеснока в пищу. Доктора Амар Макейта и Джон Бейли утверждают, что как сырые, так и приготовленные чеснок и лук помогают разбавить кровь, во многом действуя так же, как корень женьшеня, и таким образом помогают предотвратить опасность образования тромбов. Аденозин содержит также зеленые побеги, И головки лука-шалота. Несмотря на то, что под тонкой кожицей головки скрываются зубчики, по вкусу шалот больше похож на лук, чем на чеснок, который часто используется во французской кухне.